«Что ты делаешь?» — спрашиваю я. «Знаю, ситуация напряжённая, но ты уже больше часа в одиночестве бродишь туда-сюда». После ухода Терренса грета поднялась наверх. В комнату в конце коридора, в комнату для гостей. Я остался в гостиной. Слушал, как она топает по полу, а потом решил подняться и разобраться. Пытаюсь всё тут разгрести, прибраться. Половину можно просто выбросить. Ненавижу этот беспорядок. Один мусор. Он давит на меня. Когда мы успели накопить столько хлама? Мы же здесь всего ничего живём. А вот парохло и дерьмо тут, кажется, лет двадцать копилось. Не всё здесь мусор, — говорю я о Гретте. Вообще-то всё, — возражает она. Почему так важно именно сейчас прибирать эту комнату? Спрашиваю я. Я надеялся поговорить с тобой о том, что ты чувствуешь. Ты надеялся поговорить о том, что я чувствую? Серьёзно? «Да, почему ты так удивляешься?» «На тебя не похоже», — отвечает она. «Что ж, учитывая сложившуюся ситуацию, нам есть что обсудить». «И да, и нет, всё решено. Вряд ли разговор что-то изменит». «Грета», — говорю я, делая к ней шаг, «я за тебя переживаю». Выражение её лица меняется, становится мягче. «Почему?» «Я переживаю, что оставляю тебя одну» о том, что ты будешь делать, пока меня не будет. Я не говорю ей всего. Не говорю, что переживаю, как мой отъезд скажется на наших отношениях. Меня ведь долго не будет. О другой жизни я не знаю. Твое лицо, — говорит она, — ты покраснял. Я пытаюсь тебе объяснить, — отмахиваюсь я. Мне все это не нравится. Поверь тебе, не о чем беспокоиться. Я тебя не понимаю. Ты ведёшь себя так, будто это какой-то пустяк, будто мы получаем такие известия каждый день. Я улетаю. Неужели ты не понимаешь? Теперь я чувствую, как багровеет лицо. Чувствую, как пульсирует и приливает кровь. Это неприятно. То есть первое, что Анна сделала, поднялась в комнату, подальше от меня, и начала разбирать старые вещи. Вот что меня больше всего огорчает. Чем больше я об этом думаю, тем больше расстраиваюсь. Я веду себя так, как должна, ясно? Или я должна была подготовиться заранее? Я реагирую и пытаюсь во всём разобраться по ходу дела. Вот и всё. Если ты этого не понимаешь, я ничем не могу помочь. У нас осталось всего пара дней наедине. Потом такой возможности ещё долго не представится. Терренс сказал, что мы должны праздновать. Радоваться каждой проведённой вместе минуте. Давай хотя бы попробуем. Попробуем что? Не знаю, говорю я. Попробуем насладиться последними деньками. По полной. У нас не так уж и много времени, чтобы побыть вместе. У меня в голове сейчас столько вопросов. Вопросов, сомнений и тревог. Ты даже не можешь себе представить. И я решила, лучше уж провести сегодняшний вечер с пользой, продуктивно, а не гадать, что произойдёт дальше, какими последствиями всё это для нас обернётся. Какие вопросы? спрашиваю я. Сажусь на пол и притягиваю её к себе. «Расскажи мне. У меня тоже много вопросов. Вокруг нас коробки и куча вещей. Она выглядит такой измотанной, напряжённой». Я кладу руку ей на колено. «Я не хочу ссориться», — говорю я. «Было время, когда мы вообще не ссорились. В самом начале. Ты вряд ли помнишь». Я обдумываю её слова, но не отвечаю. Я ведь даже не хочу убираться. Просто хочу занять руки, хотя бы ненадолго. Не знаю, я не ожидала, что всё случится так быстро. Но больше всего меня беспокоит то, что он будет у нас гостить. Почему он не сказал об этом раньше? Я наклоняюсь, чтобы поцеловать её. Она подставляет мне щёку, а не губы. В такую комнату неприлично селить гостей. Я закрываю глаза и отстраняюсь от неё. Меня не заботит Терренс Гретта. «А вот ты?» «Да. Мне всё равно, будет ему здесь удобно или тесно. Я всё равно давно собиралась тут прибраться. Мне кажется, если мы будем сидеть и дискутировать, мне это никак не поможет. Для меня ничего не изменится. Ты понимаешь?» «Нет, естественно, не понимаешь. Вот что я осознала. Для меня ничего не изменится». «Всё в порядке», — говорю я. «Понимаю, что мы разные и по-разному свыкаемся с переменами. Но Терренсу будет плевать, как выглядит его комната. Я не хочу, чтобы ты переживала из-за Терренса. Да не переживаю я из-за Терренса. Я переживаю обо всём. Мне тяжело, Джуниор. Это всё из-за него, думаю я. Мы ни о чём у судьбы не просили. Он будет тут жить, а я даже не знаю, что вообще тут лежит. Они явно тебе не нужны. Она двигается быстро и энергично. Значит, расстроилась и злится. Я смотрю на перчатки, которые она держит в руках. Я много работаю, поднимаю всякое, сортирую. Вот доказательства. Эти самые старые перчатки. Я полностью протёр на них ладони всего за пару месяцев. Понятия не имею, что меня сподвигло оставить их, спрятать. Они ведь износились. Зачем мне их хранить? Смотри, на ладонях и пальцах дырки. А воняют как? Нет, — говорю я. «Оставь их. Лучше, когда перчатки старые. Ненавижу разнашивать новые. Но ты их носить не будешь. Откуда ты знаешь? Вдруг понадобится? К тому же здесь всё хранит воспоминания. Потому-то у нас столько хлама и набирается. Если следовать твоей логике, то ничего нельзя выкидывать. Это ненормально. Нам подвернулся шанс навести порядок, прибраться в доме, выбросить старьё. Почему ты упрямишься?» А мне кажется, это шанс выбросить мои вещи, мои воспоминания. Шанс обычно означает возможность сделать что-то хорошее. Если я что-то не выкинул и оставил здесь, значит, на то была причина. Ты же понимаешь, что я не об этом. Разве? Мы в эту комнату уже не заходим. Посмотри, сколько коробок. Я понятия не имею, что в них. Ты собираешься все коробки сегодня разобрать? Уже поздно. Нет, не знаю. Но раз уж начала, послушай. Я не хочу, чтобы ты из этого что-то выбрасывала, говорю я, повышая голос. Это мои вещи. Если ты просто всё выбросишь, то я никогда не узнаю, что, что Я не могу закончить мысль. Не могу подобрать слов и не знаю, почему чувствую такую привязанность. Эти вещи мне могут понадобиться. Ясно? говорю я. Её удивляет мой резкий и жёсткий тон. Я это вижу. «Мне тоже. Я редко так с ней разговариваю». «Да что с тобой такое? Чего завёлся?» «Ничего. И я не завёлся». «Завёлся? Ты кричишь. Ты не должен кричать». «Я не кричу, просто немного растерян. Не знаю, почему ты так себя ведёшь. И почему именно сегодня?» «Тебе надо успокоиться. Я ничего такого не делаю, не пытаюсь ничего устроить». Всего лишь хочу избавиться от беспорядка и освободить комнату. А вот ты…» Я думал, мы тихо и спокойно проведём вечер, отпразднуем. Я так понимаю, можно об этом забыть. Раз уж ты здесь уединилась, занялась уборкой. «Каждая вещь много для меня значит. Каждая». Грета поднимается, отворачивается от меня, отодвигает коробку и заходит в кладовую. «Тихо и спокойно проведём вечер. Хм». Прямо как в старые добрые времена, да?» В её голосе слышится насмешка. Насмешка и гнев. «Что, прости?» «Забудь», — отвечает она и принимается за коробки. «Да, вещи здесь годами лежат, но они не мусор. Они делают меня тем, кто я есть. Это мои воспоминания. Неправильно это — выбрасывать всё только потому, что она не в настроении. Я прожил с Гретой много лет». Как я сохраню своё «я» без всего материального? Почему она хочет забыть? Почему она хочет забыть нас? Я наблюдаю, как она ползает на четвереньках, пытаясь отодвинуть несколько коробок в сторону, чтобы забраться поглубже в кладовую. Она вытаскивает из кучи несколько больших ящиков и две обувные коробки, двигает их к стене. Солнце клонится к закату, и в комнате темнеет. Грета поднимает головной фонарь. Она включает его, но не надевает. Только нагибается, исчезая в глубине кладовой. а Взвизгивает она и выскакивает обратно закрытыми глазами. «Ты видел? Вон там, внутри!» Я беру у неё фонарь и вхожу в кладовую. Направляю луч в угол. Вижу жука рядом со старой рубашкой. Он в луче света. Не двигается. Я не отвожу фонарь наклоняюсь, чтобы рассмотреть поближе. От одного его вида у меня дух захватывает. Это что-то новенькое. Чёрт, — говорю я, — это странно. Никогда таких не видел. Он такой большой, — говорит она. Они с каждым разом всё больше. Я думала, их много лет назад уничтожили, избавились от них во всей округе. Разве? Не знаю, — говорю я. Не помню. Он ничего не делает. Вообще ничего и притягивает взгляд. Притяжение очень сильное, почти гипнотическое. У него длинные тонкие усики. Они подёргиваются. Он не испуган и не нервничает. Наоборот, спокоен, будто всё понимает и ко всему готов. Только нашествие паразитов нам не хватало. Они в стены залезут. Должно быть, приползли с полей канулы. «Какое это нашествие?» — говорю я. «Он всего один». «Один, уже много», — отвечает она. «Почему он не двигается?» — думаю я. «Почему не убегает? Не прячется?» «Не могу оторвать глаз от этого огромного насекомого. Я ничего не знаю об этих существах. Совсем ничего. Ничегошеньки. Как же так? Он живёт в моём доме, в тех же комнатах, что и я. А я ни сном, ни духом. Надо проверить, нет ли других под кроватью». А затем я чувствую, как она легонько тыкает меня в спину ногой. «Джуниор, ты двигаться собираешься? На что ты там уставился? Что ты делаешь?» «Не знаю», — говорю я. «Но не волнуйся, я с ним разберусь». «Хорошо, ладно, потому что я приближаться к нему не хочу. На сегодня хватит с меня. Я иду спать. А ты вынеси этого жука на улицу». «Тебе надо отдохнуть», — отвечаю я. Она уходит, а я всё ещё смотрю на жука. У него блестящее чёрное тельце с желтоватыми полосами. Он довольно крупный, сантиметров пять в длину. Усики примерно в два раза длиннее тела. Но самое внушительное — рога на голове. Два растут по бокам и один вверх по посерёдке. И тут я вспоминаю. Жук-носорог. Вот как их называют. Грета что-то бормочет у двери, но я её не слышу. «Ага», — отвечаю я, даже не оборачиваясь. «Беспокоиться не о чем. Я с ним разберусь».